Были имена жон Кассиора, Эйхи, Чубаря, Дыбенко. Постановления об аресте тех или иных людей, а часто даже ордера на арест, подписывались, бывало, за месяцы до фактического ареста. Подробнее расскажем об этом через несколько страниц. И случалось, что руководящие работники награждались орденами за неделю до ареста. Объяснение этому дал однажды высокопоставленный сотрудник НКВД, сказав, что следственные власти информировали о заведенных делах только их непосредственных старших начальников, а Ежов информировал только лично Сталина. В столице, как во всей стране, новая террористическая волна поднялась в мае 1937 года. Иностранные наблюдатели, присутствовавшие в 37 году на Первомайском параде на Красной площади и видевшие на трибуне Мавзолея Политбюро во главе со Сталиным, отмечают нервозность и беспокойство членов Политбюро. Этим людям было от чего тревожиться, ибо на трибуне отсутствовал член партии с 1905 года, просидевший 10 лет в царских тюрьмах и ссылках, прошлым член, а ныне кандидат в члены Политбюро, Ян Рудзутак. По-видимому, его только что арестовали. Рудзутак был арестован за ужином после театра. Сотрудники НКВД арестовали всех, кто присутствовал на этом ужине. Три месяца спустя Евгения Гинзбург, встретила в Бутырской тюрьме четырех женщин в растерзанных вечерних туалетах. Эти четыре женщины были в числе других арестованных с Рудзутаком. Его дача перешла к Жданову. Рудзутака арестовали как якобы правового. Он будто бы был руководителем резервного центра, готового продолжать борьбу в случае разоблачения Бухарина. Рудзутак, дескать, особенно подходил для этой цели, ибо, как говорится в показаниях на процессе Бухарина, никому не было известно о каких-либо его разногласиях с партией. Здесь фактически впервые признается тот факт, что даже сталинцев старой закалки стали арестовывать, особенно, но не только, если они выказывали признаки сопротивления террору. Пятном в биографии Рудзутака было его нежелание рекомендовать смертную казнь для Рютина, когда в 1932 году Рудзутак был председателем Центральной контрольной комиссии. По-видимому, Рудзутак придерживался той же линии и на февральском артовском пленуме. И опять, как в прошлом году, волна террора сопровождалась грандиозным отвлекающим спектаклем. Год назад... Это были перелеты советских летчиков. Теперь в мае 1937 года газеты были полны сообщениями о высадке на Северном полюсе группы исследователей под командой попанина Все операции по высадке руководил Шмидт. Участники экспедиции, доставившие попанинцев на льдину, были приняты партийными вождями, награждены и осыпаны почестями, а лагерь на льду тем временем дрейфовал к югу месяцы подряд, посылая время от времени верноподданические поздравления руководителям и получая от них ответы, как самый дальний форпост партии и государства. Всю весну и начало лета на газетных столбцах печатались и другие внеполитические новости – Руководители партии и правительства посетили ряд спектаклей и балетов, после чего были напечатаны длинные списки вновь произведенных народных артистов, театральных награждений. Ясное солнечное лето, наступившее на русских равнинах, стало свидетелем новых арестов. Один за другим исчезали бывшие участники оппозиции. Еще в марте седьмого года Бывший член Политбюро и секретарь ЦК Николай Кристинский, до того времени работавший заместителем Наркома иностранных дел, был переведен в заместители Наркома юстиции РСФСР. На состоявшемся при переводе Кристинского партийном собрании он сам одобрил свою перестановку, сказав, что в нынешних обстоятельствах бывшие участники оппозиции не должны работать в Наркомате иностранных дел, где требуется полное доверие высшего руководства и незапятнанное прошлое.